«С разрешения вашего величества и вашей светлости я берусь объясниться за моего земляка и старого товарища», — сказал Кроуфорд. «Дело в том, что один колдун предсказал ему еще на родине, что благоденствие его семьи устроится при помощи женитьбы. Но так как он, вроде меня, порядком поистрепался с годами, притом же больше любит кабачок, чем данскую гостиную», Одним словом, имеет казарменные вкусы и наклонности, он думает, что высокое положение будет для него только лишней обузой. И потому решил поступить согласно моему совету и передать все приобретенные им права тому, кто в сущности и есть настоящий победитель дикого вепря, а именно своему племяннику, сыну его сестры. «Я могу поручиться за честность и сметливость этого юноши», — заметил король, очень довольный, что такой богатый приз достанется человеку, на которого он рассчитывал иметь влияние. «Если бы не его верность и бдительность, мы могли бы потерпеть поражение. Это он предупредил нас о предполагавшейся вылазке». «В таком случае, — сказал Карл, — я его должник, потому что усомнился в его правдивости». «А я со своей стороны могу подтвердить его храбрость», — прибавил Дюнуа. «Ну, если дядя считается дворянином в своей Шотландии», — вмешался в свою очередь да — «это еще не означает, что племянник тоже дворянин». «Он родом из семьи Дорвардов», — сказал Кроуфорд. «Потомок того Аллена Дорварда, который был великим синишалем Шотландии». «А, ну если дело идет о молодом Дорварде», — сказал Кривкер, — «тогда я молчу». Фортуна так решительно высказалась в его пользу, что я не осмелюсь больше противоречить этой капризной богине. Но поразительно, как все эти шотландцы от лорда до последнего конюха стоят друг за друга. «Горцы, плечом к плечу!» — проговорил лорд Кроуфорд, смеясь над унижением гордого бургундца. — Надо, однако, еще узнать, каковы чувства самой прекрасной графини к этому счастливому искателю приключений, — промолвил задумчиво Карл. — Клянусь, мясо! — воскликнул Кривкер. — У меня слишком много оснований подозревать, что на этот раз ваша светлость найдет ее гораздо более покорной воле своего Тюзерена. Впрочем, разве мы вправе сердиться на этого юношу за его удачу? Мы не должны забывать, что его ум, верность и мужество — Завоевали ему богатство, знатность и красоту. Я уже отослал было эти листки в печать, закончив свой рассказ, как мне казалось прекрасной и весьма поучительной моралью, в поощрении тем из моих светлокудрых, голубоглазых, длинноногих и храбрых соотечественников, которым вздумалось бы в наши беспокойные времена, отправиться на поиски счастья, подобно прежним искателям приключений. Но один старый друг из тех людей, которые предпочитают кусочек нерастаявшего сахара на дне чашки, аромату самого лучшего чая, обратился ко мне с горькими упреками и требует теперь, чтобы я дал точное и подробное описание свадьбы молодого наследника Глен Хулакина С прелестной фламандской графией, чтобы я рассказал, какие турниры были даны по случаю этого интересного события, сколько на них было сломано копий, и сообщил любопытным читателям точное число здоровеньких мальчуганов, унаследовавших храбрость Квентина Дорварда, и прелестных девочек, в которых возродились все чары Изабеллы де Круа. С первой же почтой я ответил ему, что времена переменились и парадные свадьбы теперь вышли из моды. В былые дни, которые и я еще помню, на свадьбе не только присутствовало пятнадцать дружек счастливой четы, но еще и целый оркестр музыкантов не переставал, как говорится в Старом реке, кивать головами вплоть до рассвета. Гости осушали в комнате молодых целый бурдюк пассета, ловили чулок новобрачный и боролись из-за ее подвязки в присутствии юной четы, которую Гименей превратил в единую плоть. Авторы той эпохи следовали обычаям с похвальной точностью. Они не упускали случая поведать нам о стыдливом румянце невесты, о восторженных взглядах жениха, Не пропускали ни одного бриллианта в ее волосах, ни одной пуговицы на его расшитом камзоле до той самой минуты, когда, наконец, вместе с Остреей их не укладывали в постель. Но как мало это согласуется со скромной таинственностью, которая побуждает наших современных невест. Эти милые и застенчивые создания уклоняться от парадности и шумихи, восхищения и лести, и, подобно честному в миг, в гостинице укрыться. Естественно, что описание всех церемоний при совершении бракосочетания в XV веке внушило бы им только отвращение. Изабелла де Круа тогда показалась бы им чем-то вроде простой молошницы, которая исполняет самую черную работу, ибо даже она, будь это и на пороге церкви, отвергла бы руку своего жениха-сапожника, если бы он предложил ей сыграть свадьбу, как говорится, в Париже, вместо того, чтобы отправиться на империале почтовой кареты, провести свой медовый месяц инкогнито в Дептфорде или Гринвиче. Но я не стану распространяться на эту тему и незаметно удалюсь со свадьбы Изабеллы, как и Реоста со свадьбы Анжелики, предоставив всем, кто пожелает, дополнить мой рассказ дальнейшими подробностями по своему вкусу и усмотрению. Другой поэт, быть может, воспоет «Ширь бракемонских замковых ворот», Когда вступает в них шотландский странник, как бракемонской госпожи избрать